не мог передать во всех оттенках и колерах подобные детали. Сол говорил как-то, по его глубокому убеждению, «Кинопленка когда-нибудь обязательно будет цветной». Но случится ли это в обозримом будущем, предсказать невозможно. Вот, может, лет через десять? Точно так же будущий зритель не мог оценить во всей красе грациозную походку мисс Лили Блай, по-настоящему фройлен Лилиан Блаувертен из Гамбурга, Всякий, кто бывал в электротеатре, знает, что актеры на экране движутся совсем не в том ритме, в каком ходят обычные люди в жизни. Экранные герои гораздо резче, даже суетливее перемещаются. Почему так происходит, без тужев еще не вник. Какие-то сложные технические подробности, которых ему никто не собирался вдумчиво растолковывать. А вот ее точенную фигурку не могли исказить ни черно-белая пленка, ни экранная порвистость движений. Без Бестужев поневоле засмотрелся. К тому же наряд главной героини оказался крайне пикантным — широкие велосипедные шаровары и мужская рубашка в клеточку с двумя расстегнутыми верхними пуговицами. По поводу этого наряда как раз и состоялся вчера короткий спор между Голдманом и Роузом. Голдман, на взгляд Бестужева вполне логично, заметил, действие фильма происходят в те времена, когда индейцы еще разгуливали на свободе со своими луками-топориками и имели возможность невозбранно нападать на белых путников — то есть самые малые лет с полсотни назад. А в те годы ни одна приличная юная леди не рискнула бы напялить мужские брюки, не рискуя всеобщим осуждением в ее адрес. Однако Сол, саркастически фыркая и гримасничая, заявил, «И вы хотите сказать, Сэмуэль, что среди наших зрителей окажутся профессора истории? Эти кинематограф презирают, как убогое развлечение для простонародья». Смотреть фильм пойдет самое, что ни на есть обычная публика. Ее-то исторические тонкости не волнуют. И уж она-то на наряд нашей крошки будет таращиться с большой заинтересованностью. Я тут не историческую работу сочиняю. Я делаю завлекательный фильм, ясно?» Голдман, пожав плечами, спорить не стал. Еще с минуту Лили, она же юная леди из хорошей семьи, весьма неосмотрительно отправившаяся на прогулку в окрестные леса, где, кроме четвероногих опасностей водились и двуногие, самым идиллическим образом собирала цветочки, любой с деревьями и небом. Потом Рупор заорал. Краснокожие! Разрази вас гром, коварно подкрадывайтесь, да поэффект не у меня! Помянутые, стоявшие тут же неподалеку, без промедления двинулись к юной красавице, пригнувшись, выставив маленькие индейские топорики и тамахауки, то и дело переглядываясь, показывая друг другу какие-то непонятные, но выразительные жесты, Ну, в общем, всем своим поведением, демонстрируя крайнее коварство и немыслимо злодейские планы. Выглядели они, приходилось признать, крайне внушительно. Голые по пояс, с болтавшимися на шее связками диковинных украшений, длинными космами, парики из конского волоса, конечно, в которых воткнуты длинные птичьи перья. Вот у этих с актерским мастерством обстояло крайне скверно. Ничего удивительного, если учесть, что они как и прочие второстепенные актеры ради той же разумной экономии были навербованы из местных жителей. «Зритель слопает!» Не без цинизма заметил по этому поводу Роуз. «Все равно, главное, внимание привлекут очаровательная крошка и ее герой. Хорошо еще, чтобы их лицам трудно было определить отсутствие всякого актерского опыта. Физиономии им украсили затейливыми узорами, так что одни глаза виднелись». «Лили, детка, ты их, наконец, увидела!» «Ах, какие они злые и страшные! Ты в ужасе!» Выронив букет, Лили добросовестно завизжала. Очень даже натурально. Жаль, зрители этого не услышат и не смогут оценить должным образом. Присела от изумления, прижала ладони к щекам, округлила глаза до пределов, дарованных ей природой. «Накинулись на бедняжку злобные дикари!» — грохотал Сол. Злодейски накинулись, скрутили в миг, как она не сопротивлялась. Так оно и произошло, краснокожие моментально сгробастали неосторожную красавицу, сломив ее слабое сопротивление, подтащили к дереву и проворно привязали пленницу за руки. «Прекрасно — Прекрасно! — кричал Сол. — А теперь краснокожие строят в сторонке гнусные планы. — Старательно, подчеркивайте, гнусность планов, напоминаю. — А красавица в отчаянии бьется! Краснокожие проворно переместились на правый фланг, Сбились там кучкой и, преувеличенно жестикулируя, то и дело показывая друг другу на пленницу, хохоча принялись обсуждать планы на будущее. Сказать по правде, при этом они выглядели совершеннейшими идиотами, но Сол наверняка знал, что делает, во всяком случае протестов от него не последовало. Колоритная троица замышляла что-то непонятное, но, безусловно, настолько гнусное, что гнуснее и некуда».